Если это так, то ему, как и всем остальным членам экспедиционной группы, известен код снятия защитного поля челнока. Поскольку террористы до сих пор еще не захватили экспедиционный челнок, можно надеяться, что связь с агентом у них была не предусмотрена. «Ты кого-нибудь конкретно подозреваешь?» — спросил монах. «Нет». «Только знаю, что полностью доверять можно одному Тейнеру. Он представляет здесь спецслужбу земли». «Даже так?» — удивленно приподнял левую бровь Василий. «Но при здесь спецслужбы? Что их интересует в сфере?» «Спецслужбы везде занимаются одним и тем же. Вынюхивают, высматривают и подслушивают», — махнул рукой Стинов. «Тейнер уверяет» что его назначили руководителем экспедиции, только учитывая имеющийся у него опыт работы в экстремальных условиях. «И ты ему веришь?» «Не совсем», — покачал головой Стинов. «Не исключено, что у него имеется какое-то особое задание, в которое не посвящены остальные участники экспедиции». «Но впечатление у меня от него совсем неплохое. Мне кажется...» что даже в интересах порученного ему дела он не способен пойти на подлость или предательство. «Это уже неплохо», — сказал Василий. «Плохо то, что мы не знаем предателя». «Если он на самом деле существует», — вставил Стинов. «Если тебе так кажется, значит, так оно и есть», — уверенно произнес Василий. «Не припомню случая, чтобы тебя подвела интуиция». Стинов чуть приподнял руки и снова уронил их на колени. «На этот раз мне хотелось бы ошибиться», — с тяжелым вздохом произнес он. «Тем не менее будем исходить из худшего. Если среди землян, находящихся в секторе Паскаля, есть предатель, то рано или поздно террористы попытаются с ним связаться. Они не начнут действовать, пока не подготовят себе путь к отступлению». А для этого им нужен челнок. «Но это смотря, что они затевают», — возразил Стинов. «Если они станут угрозой для существования сферы, нам ничего другого не останется, как отдать им челнок. Поэтому нейтрализовать их нужно сейчас, пока все они в секторе Ньютона». «Задача практически невыполнимая», — сказал Марк. «Мы не обладаем достаточными силами» чтобы разгромить всех бешеных, обитающих в секторе Ньютона. «Нам нужны только террористы», — сказал Стинов. «Для этого достаточно небольшой диверсионной группы». «Их постоянно окружают бешеные», — возразил Марк. «Подобраться к ним незамеченными невозможно». «У бешеных имеется огромное число выходов из сектора Ньютона», — сказал Василий. «Даже если мы нападем крупными силами», Террористы смогут уйти из сектора. Для того, чтобы захватить террористов, нужно полностью блокировать сектор Ньютона. Имеющимися у нас силами с этой задачей не справиться. «Так что же делать?» — всплеснул руками Стинов. «Просто сидеть и ждать? Чем все это закончится?» «Я готов сам отправиться вместе с тобой в сектор к бешеным. Для того, чтобы начать охоту на террористов, — сказал Василий. — Да только толку от того, что мы с тобой погибнем. Все равно никакого не будет. Даже если двух-трех из них мы и убьем. На какое-то время в комнате воцарилось молчание. Каждый из присутствовавших обдумывал проблему. Но надеяться на внезапное озарение не приходилось. — Василий, — обратился к монаху Стинов, — «Ты помнишь Петра Медлева?» «Того парня из службы безопасности информационного отдела, у которого мы прятались во время мятежа в секторе Лапласа». Василий коротко кивнул. «Конечно, помню». «Тебе о нем что-нибудь известно?» «Нет», — покачал головой монах. «С тех пор я с ним больше не встречался». «Если он все еще работает в безопаске...» то можно попытаться через него прозондировать почву, а, может быть, и провести предварительные переговоры с руководством отдела. Какой в этом смысл? Нам нужна встреча с Шалиевым, но мы должны попытаться организовать ее так, чтобы он присутствовал на ней не в качестве руководителя отдела, а как один из представителей, Совета сохранения стабильности. Разговор может происходить за закрытыми дверями, но информация о встрече должна заблаговременно появиться в информационном выпуске инфосети. Тем самым Шалиф официально поставит в известность всю сферу о прибытии миссии землян и сделает заявление о том, что будет вести переговоры с ними от лица совета. После этого ему будет не так-то просто использовать ситуацию исключительно в собственных интересах. Ему не позволят сделать это противостояние других отделов. «Пожалуй, в этом есть смысл», — подумав, согласился Василий. «Если обратиться к Шалиеву напрямую то хозяином положения будет он. А действуя так, как предлагаешь ты, можно заставить его постоянно находиться в роли догоняющего. Чем сильнее он отстанет от событий, тем труднее ему будет ими управлять.